Титановое сердце. Оно весит 900 граммов, величиной не больше яблока и может стать надеждой для тысяч людей с больным сердцем. Американским ученым удалось изготовить первое в мире искусственное сердце из титана, работающее от имплантируемой батарейки. В этом году германский хирург сделает пересадку сердца с электромотором человеку. Делать операцию будет профессор Райнер Керфер, директор Центра кардиологии и диабета в БАД Ойнхаузене, крупнейшего кардиоцентра Европы. Только в 1998 году Керхер и его коллеги провели 5400 операций на сердце, из них 4200 сердце должно еще пройти ряд испытаний, ибо свою пригодность оно доказало пока только на телятах. Но Керфер не сомневается в том, что титановый насос, рассчитанный на 5 лет, скоро будет спасать человеческие жизни. Хитрость превыше всего. Сила солому ломит, а хитрость и силу валит. Иной речами тих, да сердцем лих. Молчан, без потишка хватает. Вода все кроет, а берег роет. Под пеплом и жару не знать. С давних времен люди привыкли полагаться на хитрость. А их города берет, и грехов сражает. Хитрость, как вода, подводит любую скалу и подточит любую крепость. Особенно ловко, Умеют добиваться своего китайца. У них наблюдается настоящий культ хитрости. А начтится на чтиться, например, с мудростью. Недаром иероглиф, обозначающий хитрость, можно перевести так же, как мудрость. Еще пять столетий назад китайцы составили перечень, включающий 36 видов хитрости. Оперируя нашими идиомами, эту разновидность хитрости следовало бы назвать «держать камень за пазухой». Жизнь — это непрестанный поединок, и надо всегда быть во всеоружии. Не надо бряться к кинжалам, лишь не врагов. Надо уметь вовремя нанести удар или отбросить его, не теряя улыбки, уболючивающие противника. Впрочем, не все категории хитрости, используемые в Китае, предполагают прямой обман окружающих. Иногда речь идет о действиях, которые по принципу домино вызовут цепную реакцию. Вот одна из таких идиом: воровать дрова из-под котла. Десятки обыденных ситуаций описываются этим клише. Например, одна фирма переманивает сотрудников конкурирующей фирмы, стремясь ослабить ее. Когда-то поступали американские и следопыты, стремясь извести индийцев, они отстреливали бизонов, главный источник их пищи. Еще одна разновидность хитрости: шуметь на востоке, отпадать на западе. Любой фокусник соблюдает это правило, стараясь отвлечь внимание зрителей пустяками, а сам во время совершает манипуляции. Это индейцы. Часто следуют полководцы, нанося удар там, где его не ждут. Многие китайские техники хитрости требуют от человека, применяющего их, особой выдержки и присутствие духа. Вот прием под названием «Не мешкая, уроки тарцу». Сама эта слаза диктует «Вори момент». От человека требуется в любой момент быть. В Китае тысячи лет уважительно относятся к хитрости. Европейские политики часто с ужасом вспоминают переговоры с китайскими товарищами. Так, в 1992 году немецкий министр Клаус Тепсер приехал в Пекин, чтобы призвать руководство КНР к соблюдению прав человека. «Я мог бы гарантировать эти права китайскому народу», ответил премьер-министр КНР Ли Пен. «Но скажите, Готовы ли Германия ежегодно принимать на постоянное место жительство от 10 до 15 миллионов китайцев? Обсуждение прав человека в КНР сразу прекратилось. Ведь западные страны тоже не могли соблюдать право на эмиграцию многих миллионов китайцев. Так и Пен увел отцу. Для этого он использовал популярный прием хитрецов. Обнаружил самое слабое место в аргументах противника. Ведь права человека подразумевают также право выбирать постоянное место жительства. Что тут скажешь еще? Хитрец должен предвидеть, что почувствует человек, которого он решил обмануть. Так что от хитреца требуется проницательность и, в конце концов, мудрость. Хитрец может тот, кто сознает, насколько сложен и многообразен окружающий нас мир, насколько он труден для понимания. Если мир кажется человеку одномерным, ему только и остается, что разводить руками, весь товарскую хитрецов. Таким образом, хитрость можно рассматривать как стратегию выживания, как умение приноровиться к самым странным и разнообразным обстоятельствам жизни. Хитрость – это высшая математика жизни. Она показывает, что в жизни почти нет места прямолинейному первому.